затем ухватить его за верхнюю губу. Он чуть не оторвал эту губу, с такой силой вцепился и тут же, изловчившись, наложил на нее заготовленную заранее закрутку. Коронар замычал, застонал от нестерпимой боли, причиненной ему закруткой. В его расширенных, немигающих, не имеющих от страха и боли глазах, Едигей увидел свое четкое отражение, как в зеркале.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 Грозился Буранный Едигей больше для того, чтобы оправдаться в собственных глазах. Силой уводил Коронара от его акмайнакских верблюдец. И это было вообще-то несправедливо. Был бы он смирным животным, какой вопрос. Вот ведь бросил Едигей верховую верблюдицу у Каспана. Каспан обещал при случае пригнать ее на бранлы Буранной. И никаких тебе проблем. Все мило и хорошо. А с этим окаянным одни неприятности.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 то если Зарипу это устроит, пожалуйста, пусть запишет этих ребят на его Едигея фамилию. Он будет только счастлив, если его фамилия пригодится Даулу Эрмеку, И пусть не будет им никаких помех и преград в жизни. И пусть добиваются они успеха своими силами и умением. Жалко разве для этого фамилию отдать. Да, и такие мысли навещали по пути Буранного Едигея.